карандаш с трёхцветным грифелем. Я всегда испытываю сильнейшее волнение при виде рисовального ватмана. Подолгу трогаю лист, поглаживаю шероховатую крупнозернистую поверхность и нюхаю, пытаясь уловить запах. Всё от того, что в детстве, во время войны, мы рисовали на обёрточной бумаге, да и её доставали с трудом. Рядом с общежитием, где мы эвакуированные жили, находился госпиталь. Время от времени на чёрный ход госпиталя среди всякой всячины выбрасывали обёрточную бумагу. Бумага была жухлой, с выступающей древесной трухой и сильно измятой. Тем не менее мы находили ровные клочки. Сложнее было подобраться к драгоценной бумажной куче. Чёрный ход охранял сторож неподвижный, непроницаемый, с тяжелыми кулаками, он в каждом мальчишке видел шалопая с черными намерениями. К счастью, сторож иногда впадал в дрему, как он выражался. В момент дремы мы таскали бумагу у него из-под носа. На оберточной бумаге рисовали всем, что оставляло след. Обугленными лучинами, красным кирпичом, штукатуркой. уе кто имел кисти кливые конторские иногда делали кисти из собственных волос которые собирали после стрижки красками служили чернила из синильного порошка и бузины разведённые водой побелка и глина редко у кого появлялись цветные карандаши ещё реже акварельные краски разноцветные лепёшки приклеенные к картонке палитре таких счастливчиков считали миллионерами. Был среди нас и миллиардер. Мальчишка-обладатель толстого карандаша с трёхцветным грифелем. Этот необычный карандаш давал потрясающие линии. На них один цвет плавно переходил в другой. Если цвета наслаивались, возникали неожиданные сочетания тёплых и холодных тонов. Это было сильным зрительным впечатлением. Оно приводило нас в восторг. Мы вырывали карандаш друг у друга. Но однажды миллиардер установил определенную плату за пользование чудо-карандашом — кусок жмыха или сала. После этого мало кто из нас держал в руках чудо-карандаш. В то голодное время жмых и сало были для нас таким же лакомством, как мороженое и... для теперешних детей. Конечно, те, кто живут в далеких таежных поселках, более бережно относятся к рисовальным принадлежностям. Хорошие краски и кисти туда не так уж часто и завозят. Наверное, есть места, куда их не привозят совсем, и начинающие художники только мечтают иметь все цвета радуги, как и мы мечтали когда-то. Таких художников не Хочу преободрить. Принадлежности для рисования играют важную роль, но не основную. Всё-таки художник рисует не только красками и кистью, и не только руками, но и сердцем.